Глава двадцать первая. Шесть тысяч шестьдесят седьмой год эры двух великих. Безумный день и очередная бессонная ночь лишили Тиону последних сил. После бесконечных обсуждений, что им делать дальше, где искать третьего короля, поправится ли Катарина окончательно и споров, что делать со змеёй, Наконец было решено вернуться в Риад, чтобы Веронике не пришлось отвечать за страну одной. Тёна впервые выдохнула. Как бы ни был мил её сердцу дом без границ, но сейчас ей отчаянно хотелось чего-то осязаемого, реального, мира простых смертных, с твёрдой землёй, высокими соснами в боре мёртвых, домом со стеклянной стеной, хрустальным замком. а не размытых туманных стен, убегающих к звёздам. И хотя в доме она чувствовала себя живой и нужной, пришла пора признать, что она ужасно соскучилась по неторопливым завтракам, разговорам о пустяках и возможности сколько угодно времени вдыхать аромат цветов и смотреть в серо-голубые глаза Бона. Конечно, сейчас и в Риате у неё не будет свободной минуты, Но когда дверь, портал между мирами, закрылась у неё за спиной, теони вдруг стало тепло и спокойно. Странное чувство, рождённое надеждой и ощущением родных стен, иллюзорная безопасность. Но как же ей это всё было необходимо? Она припала к плечу Бона. Король запустил пальцы в её волнистые волосы. Мы всё решим, пообещал он. После того, как ты спасла Кэт, мне кажется, ты можешь всё. Не уверена. Не размыкая глаз, ответила Тиона, пока Вероника возилась с замком, чтобы выпустить их. Сейчас всё, что я могу, это заснуть на десяток лет, как та девушка из сказки С витражей твоей мамы. А я, вместо того, чтобы будить тебя поцелуем с удовольствием бы прилёг рядом. Засмеялся он в ответ. «Готово. Выходим парами», — прошептала Вероника, приоткрывая ручку и выглядывая в коридор. «Нам не нужны лишние слухи и паника. Бон, Теона, вы идёте первыми». Теона не стала спорить. Тёплое одеяло — вот что сейчас занимало все её мысли. Но когда они оказались в узком коридоре, ведущем к одной из лестниц замка, Бон сказал... Сегодня мы спим в разных спальнях. Тионова вопросительно на него посмотрела. Я так не хочу расставаться, позволила она себе маленький каприз. И я, но мы не расстаёмся, обережём твою репутацию. Какой бы титул я ни носила, сплетники двора наверняка уже сочинили целую теорию, куда мы пропали. Не стоит давать им ещё больше поводов для разговоров. Тогда женись на мне, зевая, ответила Тиона. Бон резко остановился. "Они". Его взгляд был такой серьёзный, будто она сказала что-то ужасное. "Ну, это всё упростит", легкомысленно ответила девушка. "Я не хочу этого делать для упрощения. Точнее, я хочу это сделать. Я хочу на тебе жениться, но не для этого". О, великий Они, ты же меня понимаешь. Он мялся и мешал слова между собой в случайном порядке. Так, спокойно. Они, моё предложение в силе навсегда, и я жду и не давлю на тебя. Мы поженимся, когда и если ты будешь готова и сама этого захочешь. Но я хочу. Приподняв голову, Тиона посмотрела на него прищурив правый глаз. Я хочу все приключения мира и все дни, когда никаких приключений не будет, провести с тобой и боницей. Поэтому давай поженимся как можно скорее, но, ну, пожалуйста. Бон выглядел ошарашенным. Тиона попробовала сдвинуть его с места, потянув за руку, но безрезультатно. Ты хочешь, чтобы я встала на колено? Уже совсем невнятным от сонливости голосом спросила она. Боюсь, тогда меня придётся оставить на полу больницей и Алантей Осваль третий. Но как бы это ни выглядело, я говорю серьёзно. Я принимаю твоё предложение. Я не хочу больше тратить время ни на что, кроме нашего общего будущего. Для меня ты уже самый близкий человек. Если миру, чтобы в это поверить, нужна свадьба, то можем сыграть её хоть завтра за завтраком. Бон стремительно шагнул к ней и впился губами в ее губы. «Свадьба за завтраком — отличная идея», — сказал он, на секунду прервав поцелуй. Острые, как лезвие щупальца, опутали ее тело, пытаясь утащить под землю. Сверху, застревая в коже за нозами холодных игол, лил дождь. Туман сгустился так плотно, что с трудом можно было сделать вдох. Ты играешь в опасную игру, прошептал кто-то на духах. Я не боюсь тебя, Мортал, соврала Тиона, крикнув наугад в темноту. Ты путаешься под ногами, снова произнёс голос. А ты можешь лишь прятаться, попыталась разозлить его девушка. За тебя всё делают другие. Покажись, трус. Не мне тебя бояться, Тиона. Это ты дрожишь перед встречей с бурей. Темнота взорвалась громким злым смехом. Ты не выстоишь. Тиски сомкнулись. Твоя нить порвётся, и ты умрёшь, Тиона. Ты и все, кого ты любишь. Бон вынырнул из сна, потерявшись на минуту во времени и пространстве. Кто он? Где он? Что сейчас произошло? Почему он во сне видел и чувствовал боль Тионы, как будто она была его собственной? Не находя себе места, он вышел из королевских покоев, на которые пришлось сменить мамину мастерскую в стеклянной башне, несколько лет прослужившей ему убежищем. Но сейчас не было места, где он мог бы спрятаться от застилающего разум тумана страхов и переживаний. Король заглянул в комнату, где спала его невеста. Лунный свет падал прямо на её кровать, освещая успевшее слегка загореть выдарение лицо. Буна брад вался мысли, что сегодня её кошмары достались ему. Он немного постоял в дверях и вышел, боясь потревожить так дорогого доставшийся ей отдых. Бон спустился на задний двор и не мог надышаться сладким прохладным воздухом ночи. Золотой ириза переливался в звёздном свете, доказывая, что даже в ночи он наряден и величественен. Казалось, что короля не было здесь год, а то и больше, хотя прошло всего несколько дней. Он зашёл в конюшню, пройдя мимо дремвшей рыси и обнаружил своего верного стойка. Конь тут же оживился, узнав хозяина. "Тише, тише, малыш", успокоил его Бон, выводя из стойла. "Давай прокатимся". Бон не стал надевать седло. Ему хотелось свободы, хотелось скорости, хотелось забыться и стереть из памяти страшный сон, в котором Тиона так страдала. Он встал в стремя, легко перемахнул ногой через круп коня и, натянув поводья, направил его к воротам. Ночной ветер раздувал его тонкую рубаху, точно парус, а кутвей тело прохладой. Бон скакал без цели, без направления, повинуясь слепому случаю и инстинктам. Что-то вело его вперёд. Он чувствовал это и нёсся, сломя голову туда, где должен был оказаться. Король миновал Бор мёртвых, даже не остановившись у дерева матери, как делал всякий раз, оказавшись здесь. Сейчас его путь лежал к обрыву, где уже успела укорениться и подрасти, посаженная почти 4 года назад сосна. Рядом с сосной точно как живой стоял Морин. Король резко потянул на себя поводья, останавливая стойка. Ему хотелось расплакаться от радости, видя длинную спутанную бороду, добрые глаза и едва заметную улыбку. Морин. Его Морин. На секунду Бон поверила, что старый учитель, заменивший ему родителей, его лучший друг и самый умный человек, которого Бон когда-либо знал, и в самом деле ожил. Но острая игла кольнула его в сердце. Это не может быть правдой. Как ты заставил меня прийти? спросил он у того, кто скрывался за личиной Морины Герберта. Никто тебя не заставлял, мой мальчик, тихим, спокойным и до более знакомым голосом ответил лже-Морин. Ты там, куда тебя ведёт нить жизни. Тебе меня не заполучить, крикнул Бон. Я видел, во что ты превращаешь людей. Я не такой слабый и не поддамся тебе. Скажи баницей, разве я что-то тебе предлагаю? Я просто стою здесь в ожидании очередного прекрасного рассвета. Так же, как ты и задумал для меня. Ты не морен, отчаянно крикнул Бон. Сними маску, пёс, сними маску. Я не морен, но я могу им стать. Ты же скучаешь по нему, так ведь? Я могу его вернуть. Я могу вернуть всех. Перед глазами Бона пробежали искры, и вместо Морины перед ним вдруг предстала Белания Освальд. Такая, какой он её запомнил и рисовал с детства в своём воображении. Кружевный фартук, спасающий платье от красок, запрлённый за ухо локон светлых волос. «Большие, добрые, серые глаза?» «Мама!» Коря себя за слабость, снова чуть не поверил он в реальность происходящего. «Малыш!» Смутно знакомым голосом ответила Белания, притянув ему руку. Бон подвел коня к призраку и спешился, не имея больше сил бороться с собой. Он поднял свою ладонь, чтобы прикоснуться к матери. «Малыш!» но потом резко отдёрнул её. «Нет, нет, нет!» — замотал головой король, снова вскакивая на стояка. «Не беги, малыш! Здесь нет для тебя врагов. Мы все соскучились по тебе и просто хотим вернуться назад, Баницей. Я и папа, и Морин...» «Из лунных врат нет дороги обратно!» — отмахнулся он от надежды на секунду родившейся внутри. «Я...» «Убирайтесь! Вам нечего делать в Реате! Я не отдам вам ни душу, ни сердце!» «А если это будет ее сердце?» Неприятным голосом спросила Белания, голосом из его сна, голосом, который мучил Теону. «Сердце той, которую ты так боишься потерять, той, которая уже умирала». Белания обернулась вокруг себя, и теперь её место заняла Тиона, перепачканная кровью, со спутанными волосами и в порванном платье ткачихи с остатками серебряной вышивки. На груди её зияло большое красное пятно. "Бон", взмолилась девушка. "Не допусти этого снова. Не допусти, чтобы меня опять убили. Мне было так холодно и страшно без тебя". Бон закрыл глаза ладонью, чтобы этого не видеть. «А-а-а!» — зарычал он в отчаянии. «Не прячься от правды, мой мальчик». Снова сменил Тиону Морин. Ведь ты единственный, кто может ей помочь. И ты единственный, кто может нас всех вернуть. Ты знаешь, что такое терять. Но ты же можешь сделать так, чтобы больше никогда не расставаться с любимыми. Морин сделала несколько шагов навстречу Стоеко, и конь беспокойно закружился на месте. "Не бойся баницей, давай всё обсудим", убеждал его учитель. "Никто не хочет причинять вред тебе или Ткачихе. Мортало лишь желает, чтобы мёртвому нашлось место среди живых. Чтобы нам нашлось место среди живых". И то лика человек с особенной нитью может сделать всё правильно, бо он ненавидел себя в этот момент, но всё же успокоив стоика, решил выслушать, чего хотел от него демон, умеющий принимать облик самых близких ему людей. Она просилась к вам. Извиняющимся тоном сказал Валентин, появившись в комнате Тионы вместе с Катариной. Бог стоял, прикрыв глаза ладонью. Ты одета в белкаем. Тиона увидела растерянную Кэт в странной одежде, которую, видимо, подобрал ей Тин. Длинные тёмные волосы королевы были ещё влажными, лицо бледным, а воздушное белое платье в бесконечных оборках окончательно делало её похожей на призрака. Катерина Теона подбежала к девушке и крепко ее обняла. «Я так рада, что ты в порядке!» Королева уткнулась в плечо ткачихи и всхлипнула. «Простите меня, простите!» — повторяла она. «Я так перед вами всеми виновата!» «Ну что ты!» — гладила ее по волосам Теона. «Главное, что все хорошо!» «Кхм!» Нарочит громко кашлянул великий белый. Если я вам не нужен, то пожалуй, навещу Лдинку и вернусь в дом. Когда надо будет отправить нашу гостью в Гридич, приведи её к нам через портал. Валентин взмахнул плащом и растворился в воздухе. Катерина заворожённо смотрела ему вслед. Я же правильно поняла, что второй это тот самый его брат? Правильно, расплываясь в широкой улыбке, ответила Тиона. Великий. Я же была влюблена в великого чёрного всю свою жизнь, до конца не веря в его существование. А он совсем другой. Совсем, но так чертовски хорош. Да и белый тоже. Тиона обрадовалась, что вновь видит перед собой ту забавную, милую Катарину, полную любви к миру. с которой познакомилась в Гридиче, а не переполненную злобой демонессу с чёрным сердцем. А где Бон? озабоченно спросила королева. Я буду извиняться перед ним и здоровиком до конца жизни. Я сегодня их ещё не видела, но я уверена, что они уже всё забыли. Ты голодная? как удав, честно ответила Катерина. Ой, «Тему удавов предлагаю временно закрыть». Теона не стала спорить и на всякий случай всмотрелась в ее сердце, спрятанное под белыми рюшами. Оно еще кровило, но в нем не осталось и следа тьмы, которую она видела вчера. «Они». Катарина посмотрела на нее и взяла девушку за руку. «Бон же так тебя называет. Можно и мне тоже?» Теона кивнула. «Они». продолжила она У меня очень мало друзей я всегда была одиночкой хотя со стороны так не кажется но если ты позволишь и поверишь мне снова то я бы очень хотела подружиться с тобой Конечно Катерина ответила девушка Кэт называй меня Кэт пожалуйста Тиона снова кивнула и не разжимая рук вывела королеву из своих покоев В отличие от полупустых коридоров вчера ночью, сейчас все холлы и залы были переполнены людьми. Охрана стояла у каждой двери. Мимо них прошёл целый отряд стражников, а в шёпоте разговоров слышалась тревожность. Позавтракаем рядом с кухней, спросила Тиона, переживая, что королевской особе такое может не понравиться. Конечно, мы с Тео всё детство провели на кухне. хотя няня и ругалась, но кухарки замка втихаря подкармливали нас пирожными и оставляли мисочки с кремом и булочки. Сегодня проверим, насколько добры кухарки Ириза. Девушки дошли до небольшой столовой, находящейся неподалёку от кухни, и с удивлением увидели Бона и Вику, которые, видимо, тоже решили спрятаться от посторонних глаз. Они громко переговаривались между собой, что-то обсуждая. Перед ними соблазнительными пиронитками высились бутерброды и пирожные, а в широких чашках дымился чай. Бон, первым заметивший девушек, вскочил со стула. Кэт, заключая подругу в свои объятия, радостно воскликнул он. Бон-бон. Ответила Катерина слабым голосом, готовая расплакаться. Я так за тебя испугался. Что же ты наделала? Как и всегда, много-много глупостей, сказала она поджав губы. Но в этом вся я, ты же знаешь. Катерина выглядела точно пристыжённая маленькая девочка, которую поймали за кражу пирожков с кухни. Гридич заслужил королеву получше. Просто королева Гридича ещё не осознала, что она и так лучше всех. ответил за короля подошедший к ним вик. Привет, красотка. Рад, что ты вернулась. Виктор хитро улыбнулся и протянул кэт раскрытую ладонь. Привет, здоровяк. Спасибо, что не погиб от моего клинка. Таких, как я, убить не так-то просто. Подмигнул он в ответ, закрывая эту тему. Позвольте предложить вам завтрак. Две порции, пожалуйста. Ответила девушка. Пока Вик ухаживал за Катариной, отгоняя слугу, который так и норовил исполнить свои обязанности, Бон подошёл к Тионе и нежно провёл по её щеке тыльной стороной ладони. "Тебе удалось поспать немного? Ты помнишь, на что вчера согласилась?" слегка прищурил глаза король. Тиона покраснела, пряча улыбку. "Помню," Призналась она: "Я не буду ловить тебя на слове и жениться под блинчики с вареньем, но, может быть, в этот раз ты примешь моё кольцо". Тиона молча вытянула руку, и Бон, достав кольцо из маленького кармашка на подкладке камзола, надел его ей на палец. "Ты носил его с собой всё это время", иронично заметила девушка. "Конечно, Ничуть не смутившись, ответил он: "С такой девушкой, как ты, надо быть готовым примерно ко всему". Он нежно поцеловал её пальцы, а потом коснулся губами прохладного лба, не торопясь отстраниться. Он как будто крутил на языке нужные слова, но не решался их сказать. "И я тоже люблю тебя, Бонн". Первый нарушила молчание Тиона. "Вы долго ещё будете миловаться?" Громко крикнул Вик. У нас вообще-то гости. Бон расплылся в улыбке и вернулся на своё место за столом. Тиона села слева от него, напротив Вика и Катарины. Я не знаю, что буду делать, когда вернусь в Гредэч, сокрушалась королева. Я снова буду одна. Я такого наворотила за эти несколько дней. Кэт, ты не одна. «Мы все рядом». Бьюсь об заклад, в романа даже ничего не заметили. После празднования маскарада обычно в семь месяц рассказывают друг другу небылицы и допивают вино. «Ты думаешь, Гридич выживет с такой королевой?» «Я думаю, ты скоро сама удивишься, насколько хорошо пойдут ваши дела. Этим древним стенам давно нужна была молодая кровь у штурвала. И Кэт, я помогу тебе». Бонн пристально посмотрел на девушку, взглядом подтверждая серьезность своих слов. «Спасибо, Бонн-Бонн!» — улыбнулась она в ответ. «А если кто-то будет возражать, то я с удовольствием обсужу с ними их претензии», — сурово добавил Вик. «Когда все закончится, Вик просился послом в гриде Чатриата», — добавил Бонн. «Примешь его». Катерина взглядом смирила высокого золотоволосого рыцаря. Выделю тебе лучшие покои, как самому почётному послу здоровяк. А что это у тебя за шишка на плече? Вика задаченно посмотрел туда, где топорщилась рубаха, и посмеиваясь, как фокусник, достал из рукава спящую белку. Это Кронки, моя маленькая подруга. Он приблизил раскрытую ладонь с мирно посапывающим комочком к Катарине. Ночью ей было очень беспокойно. Я думала, она сойдёт с ума, металась по комнате и даже чуть меня не укусила. А теперь вот отсыпается. Катерина аккуратно погладила кронки пальцем, слегка дотронувшись до рыжей шорстке. Какая прелесть, умилительно сказала она. Никогда не видела, чтобы в доме держали белку. А у Тиона жил белый ворон. Заметил Бон, включаясь в негласное соревнование самый необычный домашний питомец. Белый? Снова удивилась Кэт, переводя взгляд на Тиона. Да, Этин, он таким родился. Посынило Тион, сделая глоток ароматного чая. Кстати, где он, Бон? О нём теперь заботится главный поваронятня, можешь навестить его в любое время. К своему стыду, я совсем про него забыла. Расстроилась Тиона. Бон, Катарины и Вик перебросились ещё десятком фраз, улыбаясь и перебивая друг друга. А Тиона наслаждалась коротким мгновением, наполненным спокойствием и умиротворением. Конечно, это пока не было той идеальной картинкой, которую она нарисовала в своей открытке из будущего, но эскизом к ней. Да, пожалуй. Однако одна мысль, поселившаяся в ней ещё вчера вечером, когда они с Муной спасали сердце Катарины, не давала ей покоя, и прежде чем с кем-то ею делиться, нужно было проверить неожиданно родившуюся теорию. Кэт, а сколько у тебя сейчас летающих кораблей? Королева задумалась, подсчитывая в уме. Готовых около 12. А что? Мы пытаемся подготовиться ко всему, что может случиться. Я не знаю как, но если у нас получится сделать портал между Гридичем и Риатом, ты придёшь к нам на помощь. Катерина удивлённо посмотрела на Бона. Я обязана вам жизнью. И ты ещё смеешь задавать мне такие вопросы? Я был уверен в тебе, красотка, подмигнул ей Виктор. Сразу же по возвращении я прикажу снарядить все корабли. Если будет нужно, то Гридич будет готов. Только вот как мне сейчас в него вернуться? Я провожу тебя в дом. Валентин или Орсан перенесут тебя туда, объяснила Тиона. Может, я Вызвался Вик. Ты мне нужен здесь, дружище. У меня совет через 5 минут. Пока, Бон-Бон. Обняла короля на прощание Екатерина. Я буду надеяться, что помощи вам не понадобится, но если что, она придёт незамедлительно. Береги себя, Кэт. Мы с тобой и всегда готовы встать плечом к твоему плечу. Вик нескромно воззрился на Катарину. Это точно, добавил он.